Глава 74. Сойер. «Ему просто нужно немного воздуха», — сказала Бьянка, когда мы пришли к крестьяну «Пространство идет отношением на пользу». Может быть, она и была права, но от этого легче не стало. Прошел почти месяц его срыва, и с тех пор все шло не очень хорошо. Мы по-прежнему были вместе, но теперь между нами образовалась дистанция. Будто чем сильнее я любила его, тем сильнее он меня отталкивал. Учитывая то, что завтра я уезжаю в аэропорт, чтобы полететь на свадьбу сестры, я правда надеялась, что мы сможем все уладить к этому моменту. Однако Коул сказал, что у него планы с Оукли, и они собираются устроить чисто мужской вечер. Я бы расстроилась из-за того, что мной просто пренебрегли. Но честно, если Оукли сможет помочь Коулу достать голову из задницы, я только за. Я планировала провести вечер дома, но Бьянка попросила меня пойти вместе с ней к Кристиану. «Кроме того, не думаю, что это твоя вина», — продолжила она, когда мы подошли к столу с напитками. «Ему тяжело после того, что случилось с Джейсом». Это правда. Коул решил быть честен насчет того разговора с Лиамом перед его смертью. Скажем так, Джейс не повел себя так же, понимающий, как я. Он сказал Коулу, мол, ему нужен перерыв от того, чтобы быть его братом. Коул, конечно, не признавался, но я знала, что ему было больно. А еще я знала, что через какое-то время Джейс придет в себя, но если нет, я нанесу ему визит. Что ты думаешь насчет случившегося? Наверное, неправильно было заводить этот разговор в разгар вечеринки, но раз уж мы уже начали... Бьянка размышляла об этом, наливая в свой пластиковый стаканчик алкоголь, который она даже не удосужится выпить. «Я бы хотела, чтобы Коул остановил его, но не думаю, что тогда Коул мог увидеть хоть что-то через призму собственного эгоизма, поэтому он понятия не имел, что ли, Ам?» «Ну, ты поняла». Она прочистила горло от вставших комом эмоций. «Я могла бы всю жизнь ненавидеть Коула за это, но тогда я бы потеряла двух братьев». Как раз когда думаешь, что Бьянка, просто любящая манипулировать людьми, И создавать проблемы, испорченная девчонка, она показывает ту часть себя, которая заставляет сердце замереть. Я осмотрелась. Знаешь, мы всегда можем свалить с вечеринки и пойти куда-нибудь поговорить, если хочешь. Я не хотела, чтобы она чувствовала себя одинокой или думала, будто ей некуда пойти. Она сморщилась. «Прости, мисс Библия. Спасибо за предложение, но моя лесбийская фаза уже закончилась». Ее взгляд зацепился за что-то на другом конце комнаты. «Хотя, если подумать...» Она отдала мне свой стаканчик. «Сейчас вернусь». «Что?» — начала я, но она уже направилась к танцполу, где танцевали Морган и Хейли. Я не собиралась лезть в этот бардак, вот уж спасибо. Вместо этого я отправилась на задний двор подышать воздухом. Так странно было не видеть Коула в джакузи. Но я гордилась тем, что он смог отказаться от алкоголя и вечеринок, чтобы разобраться со своими проблемами. «Дай угадаю», — проговорил Кортлинд за моей спиной. «Он тебя кинул!» И прежде чем я успела послать его, он уже стоял рядом со мной. Это был только вопрос времени. Можно было подумать, что он перестанет так много болтать после того, как Коул отдал ему машину за миллион долларов. Но нет. Засранец намеренно сеял вокруг себя несчастье. «Кто тебя обидел, Кортленд?» Он засмеялся, делая глоток из бутылки пива. «Я бы задал тебе тот же вопрос, но ответ до боли очевиден. Если только его здесь нет!» Он издевательски оглянулся по сторонам. «Нет, его нет!» Кортленд ухмыльнулся мне. «Хоть это и огромная ошибка с его стороны, ведь теперь ты больше похожа на горячую красотку, чем на выброшенного на берег кита!» Он стукнулся бутылкой о стакан, который я все еще держала в руке. «Молодец!» «Вот же ублюдок!» «Коул не бросал меня! У нас все прекрасно, мудило «Я надеюсь!» «Надолго ли!» — размышлял Кортленд, вторя моим собственным мыслям. «Я не поведусь на эту наживку! Ты можешь просто уйти отсюда!» «Ладно!» — он придвинулся ближе. «Слишком близко!» но когда он устанет от тебя и кинет твою жирную задницу, даже не попрощавшись, не говори, будто я тебя не предупреждал, — оскалился он. Хорошего вечера. Его жестокие слова заставили меня вздрогнуть. Кол не такой. Происходившее между нами не было идеально, никакого солнца и радуги 24 на 7, но зато все было по-настоящему. Я сделала глубокий вдох, когда Кортлинд ушел, а затем появилась Кейси. «Сложно быть на высоте, не так ли?» Я прищурилась. «Не понимаю, о чем ты». «Пока нет», — прошептала она. «Но ты поймешь. И поверь мне, дорогуша, это чертовски больно». Ее слова прозвучали как предзнаменование, но я знала, что лучше не доверять этой змее. «Спасибо за предупреждение...» Она хихикнула. «Это не предупреждение, Сойер». «Это неизбежно. Коул Ковингтон разобьет твое сердце на тысячу осколков, и тот факт, что ты сегодня здесь, а он нет, значит, что это произойдет быстрее, чем ты думаешь». Сердце забилось чаще. «Почему ты так? Потому что я была той девушкой до тебя. Помнишь?» Кейси нахмурилась. «Такие парни, как он, не способны любить». Они могут только на время предоставить тебе свой член, пока не пойдут завоевывать следующую красивую крепость». Несмотря на боль, сжавшую сердце в тисках, я произнесла. «Это неправда. Мы с Коулом еще не занимались сексом. По правде говоря, в последнее время мы практически ничем не занимались, но это потому, что у него сейчас был сложный период. «Господи, ты ужасно глупа для кого-то настолько умного!» Кейси повернулась. «Коул никогда не будет влюблен в тебя и в половину так сильно, как ты в него!» На ее лице проступило отвращение, когда она осмотрела меня с ног до головы. «Хоть ты и скинула несколько фунтов, ты все еще толстая и страшная. Ты никогда не будешь той девушкой, к которой у него возникнет физическое влечение, Сойер!» Она положила руку себе на грудь. «Я не говорю тебе это, желая показаться стервой, Я просто пытаюсь дать дружеский совет, чтобы ты бросила его и закончила эти ваши бредовые отношения с достоинством, пока он и этого у тебя не отнял. После этих слов она ушла. А я осталась, думая, что этот назойливый голос в моей голове, который я так сильно старалась заглушить и проигнорировать, все-таки оказался прав.